Голова шестая. Девушки вошли. Кис, при виде еще припухшего от недавних слез лица Ксюши, понял Реми. Понял быстро и очень ясно, что потянуло француза к этой девушке. Он за границей бывал не раз и чувствовал тот выгодный контраст, который Ксюша представляла западными женщинами и от которого могла растаять добрая половина мужского иностранного населения. Реми, при виде еще припухшего от недавних слез лица Ксюши, Испытал мучительное раскаяние, не менее мучительную жалость и все же не менее мучительную радость снова увидеть эти чудные глаза. Кис при виде Александры подумал коротко. «Если бы это осталось у меня, я бы...» «И вообще что-то давно у меня женщины не было. Работа проклятая, жить не успеваешь». Реми при виде Ксюшиной сестры подумал еще короче. Журналистка. Ксюша глянула на обоих мужчин остороженно. «Вдруг снова начнут». Александра холодным взглядом окинула обоих. Характеристики были не слишком лестными. Алексей похож на ловкую лохматую обезьяну, устройство рук и ног которой наводило на мысль о дереве, за которое она вот-вот уцепится и быстро-быстро полезет наверх. от Отчего-то на мгновение она представилась самой себе этим деревом. Ремень ей показался вовсе не таким уж привлекательным, как описывала его Ксения. Довольно приятное, но какое-то слишком гладкое, слишком стандартное лицо, почти как у всех иностранцев. На таких не выражаются чувства и мысли, и она такие лица не любила. Впрочем, что любила Александра? Кого любила Александра? Но это ее проблемы, и другим о них знать ни к чему. А Ксюша пусть радуется жизни, пока молодая и глупая. Александра старалась не мешать сестре любить все и всех. Может, Ксюше больше повезет, чем ей. По крайней мере, Александра любила свою сестру. Сели вчетвером в кружочек. Девушки рядышком на диване, мужчины на столях. Кис заторопился на кухню за кофе. В течение нескольких минут никто не проронил ни слова. «Давайте договоримся», — нарушил тишину Кис, ставя кофе на столик. «Говорить правду. Иначе смысла в нашей встрече нет». «Мы для этого и пришли», — сухо сообщила Александра. «Вот и чудненько. Вопрос первый». «Погодите», — перебила журналистка. «Вопросы потом. Сначала дайте нам объяснить». «Нет, уж извольте сначала ответить на вопрос. Ксения, вы убили этого человека?» «Нет», — скинула на него глаза Ксения. «У нее и вправду чудные глаза. Но у старшей-то у старшей. Если у этой чудные, то у той просто магические. Я готов вам поверить. Вы хотели просто забрать какую-то вещь в его квартире?» «Нет». «Так, а ведь мы договаривались не брать «Она не обманывает», — надменно сообщила Александра. «А если вы дадите мне рассказать?» то все поймете сами и куда быстрее, чем если будете задавать ваши дурацкие вопросы. Кис поразмыслил. В основном для важности. «Валяйте», — согласился он с достоинством и снова подумал, что если бы это осталось у него, то он бы... «Ух, это моя вина», — заговорила журналистка. «Это я придумала такой план». «А все дело в том, что Ксюша слишком наивна и прямолинейна». Александра решила рассказать все как есть. Ксюше не хватает тайны, игры, стервозности. «Что верно, то верно», – подумал Кис, плотоядно поглядывая на старшую сестру. «В этой-то хватает, даже с избытком. Эти глаза персидские, непроницаемо темные, с какой-то странной сумрачной искрой. Это тонкое, высокомерное лицо, на котором лежала тень утомленности, усталости от жизни, смесь меланхолии и горьковатой иронии, и в то же время печать тайны, словно ее тяготил какой-то грех». И ох, если бы это у него осталось, и так далее, и так далее, и так далее. И слава богу, подумал Реми, в том-то ее и прелесть. С тервозностью я сыт по горло, выше крыши я сыт. До самого конца рассказа Александры мужчины стойко не проронили ни слова, хотя восклицания типа «не может быть» так и рвались. Вот так оно и вышло, что Ксюша с Реми попали именно в эту квартиру. Подытожила Александра, и в комнате наступила тишина. Кис оценил оригинальную выдумку Александры. Нестандартный подход к проблеме, ничего не скажешь. Да, девушка и сама нестандартная. Реми ни за что бы не взялся описать те противоречивые чувства, которые вызвал у него рассказ Александры. Он был потрясен, оглушен, виноват, смущен, польщен, и все это одновременно. И у каждого из этих чувств были свои причины, и требовались долгие слова, чтобы их выразить. И он был благодарен Ксюше за этот букет ощущений. Когда девушки умолкли, кис поинтересовался. «И этому мы должны поверить». «А что вам остается делать?» «Пожала толким... тонкими плечами Александра». «Правда есть правда, даже если она на правду не похожа», — заявила она. «Так бы и впился в эти плечи», — морочился кис. А «Значит, продолжал он суховато, а вы с Ксенией просто сочинили историю с убийством жильца квартиры номер 206?» «Такой вот плод воображения». «И найденный в речке труп не более чем совпадение?» «Теперь вы ответьте на вопрос, что это еще за труп из речки?» «Спросила Александра». Жильца из этой квартиры нашли в Москве реке. Утонул? Его сбросили в реку. Возможно, в бессознательном состоянии, у него рана на голове. А Ксения, находясь в квартире убитого, рассказала Ремии, что она нанесла ему удар по голове. «И теперь вы хотите нас уверить, что это просто совпадение?» «Вот такая выдумка». которая нечаянно совпала с действительностью. Именно так подтвердила Александра. «И перстень, значит, тоже не более чем совпадение?» допытывался Кис, поглядывая на молчавшего Реми. Француза, похоже, убедила рассказанная история. Лицо его смягчилось и приняло немного растерянное и виноватое выражение. «Боже мой, но мы же вам уже все объяснили», проговорила в отчаянии Ксюша. «Я в жизни не видела этого человека, никогда в жизни». Я его придумала, понимаете? И перстень придумала. Какой еще перстень? Спросила Александра, устремив свои темные глаза на Алексея. О чем речь? Человек этот был сброшен в реку голым. Тот, кто убил его, не хотел, чтобы труп сумели опознать и снял с него не только одежду, но и перстень. А может, просто украл дорогую вещицу? Но в милиции на этот продукт вашего воображения есть какие-то данные. Он, по-видимому, проходил по некоему делу. Мне не удалось пока выяснить, по какому именно. И они, последуя от перстня на пальце, сумели установить его личность. «Объясни мне», — Александра в полном неудумении повернулась к Ксюше. «Объясни, откуда ты это взяла, перстень, и какой?» «Крупный, с синим камнем», — виновато проговорила младшая. Александра долго и сурово молчала. Наконец она произнесла небрежно, и кис уловил нотку искусственности в этой небрежности. «Почему именно такой, с синим камнем? Ты его где-то видела раньше?» Ксюша, краснея избиваясь, стала рассказывать про аэропорт, туалет и рейс на Лугана. Александра слушала ее прямая и бледная, как из вояния. Столкнувшись взглядом с Алексеем, отвела глаза. И кис задавал себе вопрос, что у нее могло быть связано с этим перстнем. Он готов был поспорить, что Александра этот перстень знает. А может быть и человека, его носившего? А может быть и человека, его носившего? Какая глупость бросила александр через плечо, даже не повернувшись в сторону совсем оробевшей Ксюши. Я ведь тебя предупредила. Ничего примечательного. Я почувствовала, что Реми не до конца поверил в мою историю. Пролепетала младшая, переводя отчаянный взгляд огромных потемневших глаз с сестры на Реми. но описала бы какую-нибудь печатку золотую, а то надо же с синим камнем. Теперь любой мертвец, который по случайному совпадению носил такой перстень, будет твой». «Я в случайные совпадения не верю», — заявил Кис, «а Последний пожал плечами, не отрывая взгляда от Ксюши, которая, в свою очередь, старательно изучала пол. «Однако же они бывают в жизни», — ответил француз, — «возможно». Ксюша видела в аэропорту именно жильца этой квартиры. Почему бы ему не лететь в Швейцарию? Я вот не так давно прилетел в Брюссель под делам, а в аэропорту встретил своего соседа по дому. Или еще и так могло быть, что перстень этот принадлежал какое-то время назад другому человеку, а теперь был куплен или подарен, ну или украден жильцом этой квартиры. Почему нет? Значит, и труп совпадения, и перстень совпадения так, что ли? Недоверчиво уточнил Кис. Именно. Холодно подтвердила Александра. — Допустим, — кивнул Кис. — Не то, чтобы я вам до конца поверил, но допустим. — А вы чем занимаетесь, если не секрет, кроме того, что состоите в должности наставницы вашей младшей сестры? — Саша статьи пишет. Она журналистка, — горячо воскликнула Ксюша. — Вы должны знать ее фамилию. — Касьянова. Если вы, конечно, читаете газеты. Александра посмотрела на сестру с упреком. — Что верно, то верно. Младшенькая отличается непосредственностью. — Чего вовсе не скажешь о старшей. Это закрытое, загадочное, холодная как мрамор. И все же Кис чувствовал какой-то скрытый, грешный огонь в тайных глубинах мраморного изваяния И этот огонь сводил его с ума. Фамилию Касьянова Кис знал. Ее статьи, обычно о политико-нравственного аспекта, он читал не без интереса. Написаны живо и остроумно. Они легко запоминались и легко узнавались по стилю. Он не всегда был согласен с ее точкой зрения и иногда, читая, спорил вслух. Теперь ему показалось забавным то, что он видит перед собой автора. И слова, столько раз обращенные к ней, но высказанные в никуда, можно было бы адресовать непосредственно объекту его порой раздраженных, порой пламенных реплик. Но сейчас явно был неподходящий момент для политика нравственных споров. Посему Кис только спросил «Это ваша настоящая фамилия или псевдоним?» «Настоящая», — снова воскликнула Ксюша. «Я тоже Касьянова». «Не замужем, а значит, удовлетворенно», – подумал Кис. «Конечно, такая независимая девица могла оставить и в замужестве свою фамилию. Но такая независимая девица, пожалуй, долго не выйдет замуж. Капризничать будет, выбирать, взвешивать. И выйдет в конечном итоге за какого-нибудь козла, который польстится на ее известность и совсем не поймет и не оценит, что за жемчужина попала ему в руки. Вот Кис, к примеру, он бы такую ценил». Но что такие, как она, понимают в таких, как он? Он для нее не слишком зрачный, не слишком высокий, не слишком обеспеченный, не слишком... Ох, много чего не слишком он для нее. Вот только разве что оценил бы. Тот-то, я смотрю, воображение у вас хорошо развитое. А это, оказывается, профессиональное. То ли съехидничал, то ли польстил кис. Он снова посмотрел на Реми, который подозрительно отмалчивался, не участвуя в допросе, и увидел, что Ксюша уже сидит рядом с ним, и рука его обвивает ее плечи. Кис умилился и позавидовал. «С этой, старшей, норовистой, так не посидеть рядышком, уж во всяком случае, Кису. Да и с кем ему посидеть? Никого у Киса нету. — Дайте мне координаты вашего Андрея, — распорядился он. «Мне нужно будет кое о чем расспросить, чтобы окончательно понять, что здесь правда, а что нет». «Здесь все правда», — заявил Александра. «Сколько раз вам нужно это повторять? Координаты дадите или самому искать?» «Пожалуйста». Саша презрительно протянула ему свою записную книжку, раскрытую на букве «За». «Переписывайте». Кис не смутился. Он деловито переписал номер и, глянув на часы, сообщил, что позвонит владельцу квартиры завтра. А пока что, сказал он, если поверить в ваше совпадения то вопрос вот в чем. Куда вляпалась Ксюша, в какую историю и чем это ей теперь грозит? Ведь милиция – это не два частных детектива, обалдевших от вашей неземной красы и готовых верить вашим распрекрасным глазам. Эти сказочки никого не убедят, пусть они сто раз чистой правдой. Но ведь никто никогда не свяжет имя Ксюши с этим убийством, возразила Александра. Ведь это только вы знаете нашу сказочку, которую мы сочинили в соавторстве специально для Реми. Ксюша в жизни не была в этой квартире, ее хозяина в глаза не видела. Кто об этом может узнать? Неприятность заключается в том, что некто уже начал интересоваться Ксюшей. Реми пришлось рассказать немую сцену у подъезда. Ксюша округлила и без того круглые глаза и стала похожа на чебурашку. «Вы думаете, Алексей, это был человек из милиции?» спросила журналистка. Ох, как Кису нравилось собственное имя из уст Александры. Музыка просто Алексей. Вряд ли. Но и милиция может докопаться. Но кто же тогда это мог быть? Тот, чернявый. Кису не хотелось пугать девиц и рассказывать о своих открытиях, сделанных по прочтению еженедельника безвестного до сих пор жильца квартиры 206. Не знаю. Надо бы для начала понять, что за личность там проживала, а потом строить догадки, кто да до что... Фамилию его не знаете? — Как я могу знать фамилию человека, которого я выдумала? Обиженно удивилась младшая. — Понятия не имею, — бросила старшая. Кис задумался. Ситуация зашла в тупик. Он вызвал девушек в основном из-за Реми. Наладить его расстроившийся роман. Реми, похоже, им верил. И вот уже сидит в обнимку с разрумянившейся Ксюшей. Лично у Киса остались сомнения. Уж больно все сказочно выглядит. Не то чтобы он совсем в совпадение не верил, но... Но что-то за ними тут имеется и дразнит, и дразнит его любопытство. Хорошо было бы разузнать об убитом побольше. Хорошо было бы покопаться в его квартире, понять, что это за фрукт такой. Хорошо было бы разыскать ту соседку в зеленом пальто и расспросить ее чернявом. Хорошо было бы понять, кто стоит за ним, друзья убитого или его недруги. Станут ли люди, пославшие Чернявова в разведку, мстить за смерть жильца 206-й квартиры? И рискует ли в таком случае Ксюша? Маловероятно, что они ее разыщут. С другой стороны, зачем все это ему? Его миссия выполнена, его больше никто ни о чем не просит. «Кому кофе подлить?» – осведомился он. «Спасибо не надо», – ответила Александра, глядя на часики. «Поздно уже. Я полагаю, что мы объяснились, и инцидент исчерпан?» — Ну, как вам сказать? — загадочно ответил Кис, желая поинтриговать. Но ему не удалось. Александра посмотрела в упор на Реми и добавила. — А, Реми, можно считать, что все встало на свои места? — Вы потрясающие девушки, — блаженно улыбаясь, ответил тот. — Я вами восхищаюсь. Все это придумать? Он сделал легкий поклон в сторону Александра, и все это разыграть? Это было выдохнуто в нежную Ксюшину шейку. — Ты отважная девочка, — мурлыкал он. И знаешь, все-таки я рад, что не ты это придумала. Александра встала. Пора, Ксюша. Уже раскрасневшаяся Ксюша оторвала свой взгляд от Реми с сожалением. Уже час ночи. Поехали. Реми с не меньшим сожалением выпустил Ксюшу из своих рук, понимая, что в присутствии этой суровой дуэни невозможно ни нежности, ни торги, и только провожал Ксюшу зачарованным взглядом. «Спасибо вам», — произнесла Александра, — «за кофе». ни за что, ни за что!» – засуетился кис, вставая. «До свидания! Если еще свидимся!» Александра загадочно глянула на него и ничего не ответила. Рад был познакомиться с сестрой Ксюши. Реми расцеловался с Александрой. «Завтра в пять, Ксюша, да?» Ксюша послала Реми взгляд, который говорил все то, что не сказали ее губы. Мужчины проводили девушек до машины Александры, помахали им ручкой и поднялись к кису. И никто не придал значения целующейся парочке в припаркованной у соседнего подъезда черной машине «Волги». Никто не забеспокоился, когда дверца ее открылась, ровно в тот момент, когда закрылись дверцы в машине Александры, и девушка выпорхнула наружу, тут же скрывшись в подъезде. И даже тогда, когда мужчина, оставшийся за рулем, развернулся и поехал вслед за машиной Александры, даже тогда никому не пришло в голову искать в этом совпадении какой-то смысл. «Ну что, теперь все в порядке?» — спросил Кис, когда они вернулись в квартиру, стараясь, чтобы в его голосе не прозвучала подначка. реми кивнул. «Ты зря, Кис. Ты не чувствуешь людей. Ты веришь или не веришь мозгами, а надо еще и чувствами. Ну, с твоими чувствами только и верить. Другого варианта просто не может быть. Ты же влюблен, как младенец. Младенцы влюбляются. Охрен их знает. Но ты да. Я... Она мне нравится. Ага, мне тоже. Mm. Но если ты говоришь нравится, то мне тоже. Но... Ладно, я хотел сказать, я влюблён. Так-то оно лучше, старина. Комедии мне и так хватает на сегодня. Ты не веришь им? Сам не знаю. Дело твоё. Как бы там ни было, меня пока что больше беспокоит Чернявой. Если я не ошибся и правильно понял, что речь шла о Ксюше, я хотел бы тебя попросить Я съезжу завтра. Погоди, ты еще не услышал просьбу. Да знаю я, чего ты хочешь. Я сам об этом подумал. Распрошу завтра соседку в зеленом пальто и к этому Андрею Зубкову наведаюсь. Кис, я тебе заплачу за работу. Иди ты. Нет, не отказывайся. Это слишком много для дружеской услуги. Ты потратишь свое рабочее время, и оно должно быть оплачено. Какой у тебя тариф? Иди, я сказал. На, куй. Кис, Ты только осложнишь мне жизнь. Мне придется ломать голову, как отблагодарить тебя, если ты не возьмешь деньги. Мы друзья, ну, ну и все. Реми принялся было объяснять, что французская поговорка гласит «Хорошая дружба – это щепетильность в расчетах», но ему помешал звонок телефона. Услышав забарахтевшие модуляции в голосе киса, Реми, хоть русский и не понимал, догадался, что звонит журналистка и оказался прав. «Я богатею с каждым часом», — сообщил Кис, положив трубку. «Теперь и Ксюшина сестра просит меня узнать о чернявом. За деньги, разумеется». Она при Ксюше не хотела об этом говорить. «Ну нет, Кис, это для меня вопрос чести. Ты возьмешь деньги от меня и не позволишь платить этой медузе Гаргоне». «Это, которая обращала взглядом людей в камень? А что, не похоже?» «Похоже», — признался Кис. «Я почти окаменел, пока мы беседовали. особенно Он хотел было сострить особенно одна специфическая часть моего тела, но удержался. «Тебе, Александра, не понравилось?» — лишь сдержанно поинтересовался он. «Сильная личность, умна, эгоистична, холодна. В ней есть класс, высокий. Я бы даже сказал класс, но с такой жить нельзя, Кис. Такой можно только служить». реми прав, подумал Кис, черт возьми, прав. «Но от чего-то хочется ей послужить». Так бы и кинулся исполнять приказания мазохист хренов. А если бы в награду допустили к телу, сгрыз бы, сожрал бы, высосал, как мозговую косточку, тут бы мазохист мгновенно сделался садистом, если бы не умер раньше от счастья у ее ног. Как это у нее получается у стервы?